Петрия сразу сообразила, что это не Ленон и даже не Стив. Ленон был гораздо говоритьнее, а на Стиве любая одежда за исключением монашеской рясы сразу меняла color и фасон, обрекая их шеф овечно носить белоснежные наряды. Мазила упрекнула Петри Валера: "Смотри, как надо. Красовица сгребла сразу кучу тарелок. И верам пустила их в полёт. Принцесса опять сумела вернуться, и фарфоровые снаряды зашуршали по кустам. Ой, ой, ё-моё. Каждый такой вопль из кустов сопровождался затуханием одного из инструментов. Принцессе это понравилось, по примеру своей новой подруги, она тоже приступила к прицельному бомбометанию. Привет, проявляют ведь и соловкости, ворочался, снаряды попадали в кусты, и скоро оркестр смолка окончательно. Только тут стало ясно, что на мандолине струн не было вообще, она не была нарисована. Артист чиркал рукой по голой деке, наугад тыкая пальцами в лады. Придворные, наблюдавшие за представлением, разразились возмущёнными воплями. а разгневанная принцесса, подхватив сковородку по увесистей, принялась целиться в певца, который упрямо продолжал вопить свою арию. — Ваше Высочество! — дернуло ее за руку Петри. — Лучше вон в те кустики шмальните, не пожалеете. Лили послушалась, запустила свой чугунный снаряд в указанном направлении и попала. Из кустов... Выпало чьё-то тело и наступила тишина. Артист не сразу осознал, что остался без группы поддержки, и ещё некоторое время по инерции продолжал разжевать рот. Фальшивка радостно завопила Лили. Под фанеру поёт. Не менее радостно поддержала принцессу Петри, сунула два пальца в рот и оглушительно свисла. Не открывая великую травлю, бей гада. И тут не только с балкона, но и из других окон дворца в певца полетели снаряды, самые разнообразные: от цветочных горшков до ночных, да ещё и совсем содержимым. Певец, бросив мандарину, кинулся на утёк. Если бы не Петри, сволочь бы ушла, но не даром Церкач пробивал ножом мелкую мету на лету. Его сковорода догнала неудачливого артиста на излёте, уже практически в кустах. Звонко шмякнув по затылку, чуроны снаряд сорвался с певца в шляпу вместе с маской, и все увидели, что в кусты падает никто иной, как сам Веленгрок. Петрий сразу сообразила, что лорд сделал еще одну отчанную попытку завоевать сердце принцессы и на законных основаниях сесть на трон. Заказ на короля в случае удачи можно и отменить, вернее, отложить на неопределенный срок. Вряд ли Веленгрок будет ждать естественной кончины державного. «Ой, девочки!» Заболевался Эдуард II. Я, конечно, не против ваших детских шалостей и забав, но нехорошо как-то получается. Всё-таки лорд. А пусть под фанеру не пойдёт, тряхнула белокурой головкой Петри. Да. Вы единственно согласилась Лили и взялась за очередную сковородку, увидев новую цель. Глаза Валлера вспыхнули зловещим огнём. и он тоже подцепил огромный чугунок. Это на горизонте нарисовались барон фон Эльштайн со своим бардом. Петри схватила принцессу за руку. — Ваше Высочество, пусть сначала хоть куплет промычит, а уж потом... — Пусть мычит. Смелости была принцесса, и Белер, обрадовавшийся, было возможности прямо на месте покончить с подозрительным бароном, С сожалению, поставил чугунок на место. «Господа!» — привлек себе внимание Сив, подняв руки кверху. «Прошу прощения, но беспардонное поведение злобных конкурентов ввело вас в заблуждение. Пока наш бард готовился к выступлению, какие-то весьма далекие от искусства типы попытались присвоить себе его лавры и сорвать наш концерт». Беленгрок. что-то гневно промычал из кустов и по-пластунски покинул проигранное поле музыкального боя. Мой бард, продолжал разливаться соловьем, юный авантюрист, путешествовал по многим странам, был в Бурмундии, в Нурмундии, в нечаянных землях, где орхи и тролли творят непотребства ужасные. Был даже в далекой, заокеанской стране, отделен от нас зоной бури и ветров, в Великой Британии. Ему очень понравились песни этой далекой страны. Петь он будет, сами понимаете, не по-нурмундски, но не волнуйтесь, я переведу. Все волнения остались позади. Ленон решительно ударил по струнам и запел «Yesterday» «Бла-бла-бла-бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла!» «Господа!» — начал переводить Стив. «Эта песня рассказывает, как принц далекой страны влюбился в юную фринцессу соседнего государства. Они были помолвлены, но он счел недостойным брать фринцессу в жены, используя только свое высокое положение в обществе. Бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла!» Он хотел завоевать её сердце, чтобы она отзывалась на зов не принца, а человека, страстно любящего её. Да, принц был воблеблён, хотя видел предмет своей любви только раз в жизни на портрете, присланном ему соседним королём. Днём принцесса на портрете сияла, как солнце, ночью она, как яркая луна, затмевала звёзды на небосклоне. Зрители слушали монолог про идохи под бессмертные звуки битлов, открыв рот. Даже Ленон заслушался, если бы Стив не толкнул его в бок, он пропустил бы очередную порцию бла-бла-канья. Тут ещё жалостливо завопил гигант: "Давай Лестиву возможность продолжить перевод". И он покинул родной дом и пошёл странствовать по свету. Он голодал, замерзал, — с патетическим надрывом продолжил аферист. Но упор он ушел вперед, собирая песни и пляски народов этого грешного мира в надежде очаровать ими принцессу. Не сразу он достиг высот мастерства, а когда достиг, сколотил трупы артистов и пошел покорять сердце своей принцессы. По дороге они давали представления, Успех и ворос, но враги не дремали. На них околдовали его так, что внутри он как был, так и остался, все тем же любящим принцем, а снаружи тюфяк, тюяком. Простёр руки Стив в сторону Леонана. Деревенский дебил. Пройдёха так расстроился от своего перевода, что даже всхлипнул от избытка чувств. Увлеченные представлением, они не заметили, как шаг за шагом все ближе и ближе подходят к балкону. Придворные, в конец растроганной этой мыльной оперой, уже рыдали на взрыт. А принцесса так перегнулась через перила, пытаясь рассмотреть певца, что сковородка в ее руках перевесила, и она вместе с ней полетела вниз. «Бла-бла-бла! Хватит блакать!» «Лови свой шанс, придурок!» — вырвал из его рук гитару Стив и толкнул певца навстречу его счастью. Принцесса плюхнулась в руки Ленона. Ее сковородка звонко шлепнула барда по голове, затем рикошетом до кучи и саму ее, ну а в результате они вместе, не разжимая объятия, рухнули на землю. «Дамы и господа!» Обеспокоенно сообщил себе, песёнок оказался печальный, набросился в море, а он за ней, и их накрыла одной волной. А! Раздался ничалесь из его поле балера. Не уследил. Всё, барон, ты мой кровный враг, ты не жилец.